Глава 24 Капитан. Да, номер первый. А, тут вот номер второй пришёл, вроде как доложить что-то хочет. Ах ты господи, неужто опять? С высоты мостика капитана открывалась широкая панорама пространства, усеянного звёздами. Прямо по курсу корабля их становилось всё меньше, а глядя назад, капитан с каждым днём видел всё более плотную звёздную массу —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 Форма кранов и стойки души заставила бы вздрогнуть даже носорога. Ванна, как доминирующий элемент капитанского мостика, явно огорчала конвоиры Артура и Форда. «Сэр!» — крикнул номер второй сквозь зубы. Дело нелегкое, но за долгие годы упражнений он овладел этим искусством. Над краем ванны показались широкое румяное лицо и покрытые пеной рука. «Рад вас видеть, номер второй, как дела?» «Мною доставлены пленные, захваченные в трюме номер семь». Артур и Форд смущенно переминались ноги на ногу. «Здравствуйте», — сказали они. Капитан лучезарно улыбнулся. «Подумать только, этот номер второй и впрямь кого-то нашел. Молодец. Приятно видеть человека, славно поработавшего». «Здравствуйте, здравствуйте. Простите, что не встаю. Решил, знаете ли, принять ванну. Не хотите ли выпить? Номер первый, загляните в холодильник. всем Джуана с Таниксом». Номер второй стоял перед ванной, дрожа от негодования.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 Потом медленно, со зловещим выражением лица, подошел ближе. «Ну ты, подонок!» — он ткнул Форда в живот смертобоем и заорал. «Что ты будешь пить?» «Я бы выпил Джоана с Таниксом, а ты, Артур?» Артур растерянно замигал. «А что? О, да, конечно!» «Со льдом или без?» — проревел номер второй. «Со льдом, пожалуй. Лимон положить?» «Если не трудно. А нет ли у вас таких маленьких сухариков, знаете, с сыром?»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 Капитан виноват и улыбнулся Форду и Артуру. «При моей работе просто необходимо хорошо отдыхать». Форт медленно опустил руки. Возмездие не последовало. Тогда Артур опустил свои. Форт потрогал подножие ванны. «Красиво!» — солгал он. а, -а, -а. Слушаю вас!» — отозвался капитан. «Не скажете ли, в чем, собственно, состоит ваша работа?» Номер первый подошел с подносом. «Ваш Джуан».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 — повторил капитан. — Да все эти мёртвые санитарные инспекторы-парикмахеры! Вдруг капитан закинул голову и весело рассмеялся. — Ах, эти! Но они же не мёртвые, их просто заморозили, а потом оживят. Теперь заморгал Форд. Артур вышел из транса. — Как тому у вас полный трюм мороженых парикмахеров? — спросил он. — И парикмахеров, и торговых агентов, и налоговых инспекторов, консультантов по сбыту, управляющих, кого там только нет.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 «Дело в том, что наша планета была в некотором роде обречена», — сказал капитан. «И тогда было принято решение погрузить всё население на огромные звездолёты и перевести на другую планету. Мы построили три корабля, три ковчега. А вам не надоело меня слушать?» «Нет-нет», — сказал Форд, — «всё это очень интересно». «Так приятно говорить с умными людьми, а то мы всё летим, летим, и вот беда. Начинаешь разговаривать сам с собой. А это ведь скучно, потому что в половине случаев заранее знаешь, что услышишь в ответ».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 Наш курс запрограммирован еще до старта с Голгофрингема, ведь сам-то я не очень силен в расчетах». «Так мы что, заперты на этом корабле?» — воскликнул Форд. «Хорошо, а когда вы должны прилететь на планету, которую собираетесь обживать?» «Я думаю, с минуты на минуту. Мы уже где-то рядом, так что мне, пожалуй, пора уже вылезать из ванны. Правда, с другой стороны, зачем вылезать, если здесь так хорошо?» «Значит, мы вот-вот приземлимся?» — спросил Артур.